Глава пятая. На этот раз обошлось без трупов проституток. Два замечательных дня в отличной компании. И на коньках покатались, и в баньке попарились, причем все вместе и голышом. Такая традиция. Ольга сначала смущалась, а потом втянулась. И на снегоходе по полю гоняли. Правда, чуть не подрались с соседями, уж больно были шумными и наглыми, Но их женщины оказались умнее трех подвыпивших мужиков и уволокли их в дом. Больше они не совались. «В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться», направляя джип в поток машин, пропел Вяземский. «И спускаемся мы с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце». «Не хочется в город», — вдруг заявила с пассажирского сиденья Ольга. «Я впервые увидела зиму вне бетонных коробок и развязок, и это здорово. А ты дома где хочешь покупать? Надеюсь, не в глуши посреди леса, без воды и газа. Это тебе хорошо, ты зеркальщик, раз и уже у себя дома. Душ принимаешь, а я так не умею». «Я дикий, но не настолько», — развеселился Вяземский. «Там я совсем одичаю, зарасту щетиной». «Сошью себе одежду из шкур, убитых мной зверей. Буду гоняться за селянками, которые по грибы пойдут. Так что нет, не стоит впадать в крайности. Бревенчатый дом с панорамными окнами, газ, вода, электричество, канализация, септик, где-нибудь на окраине деревни, в десятикилометровой зоне Атенска, чтобы все же был магазин и связь устойчивая». «И когда планируется покупка? Думаю, по весне». — ответил Радим, сворачивая к дому девушки. — Не зимой же покупать. — Это верно, но приглядывать можно начинать прямо сейчас, — заметила Ольга, — и съездить посмотреть. — Зачем? — не понял Радим. — А чтобы понять, каково там зимой, — последовал вполне разумный довод. — Как дорогу чистят, как там со светом и водой. По весне все по-другому, и летом с осенью. Может, как снегопады начинаются, так там сразу со светом проблемы. «Логично», — согласился Вяземский. «Я так понимаю, ты этой идеей загорелась. Так что, если на выходных заняться будет нечем, можешь поискать. Потом покажешь мне, отберем варианты. Хотя, сомневаюсь, что найдется то, что мне нужно. Уж больно запросы большие. И окна панорамные, и на краю, и удобства все, которые можно». «Это да», — согласилась Бушуева. «Но я все равно посмотрю». Какие планы на оставшиеся семь дней праздников? Мне нужно в Зазеркалье, потом видно будет. И это у тебя семь дней, а я официально нигде не работаю. Радим, а ты загранник сделал? Да все некогда было, пожал плечами Вяземский. Ты разве выездная? Ты в конторе работаешь. Вы по жизни в Сочи, Анапе и Крыму отдыхаете. Теперь вон еще в Одессу можно. Но это рисково, недобитые бандеровцы шалят. «А у меня ты есть. Выехать-то мне нельзя, но паспорт левый я себе сделаю без проблем. Он ведь нужен будет только в отеле зарегистрироваться. Границу-то я с ним проходить не собираюсь. Никаких перелетов. Раз, и мы вышли рядом с отелем. Десять баксов на такси, и мы на месте». «Честно, я уже думал об этом. Решено. Делаем паспорта и айда на солнышко. Дней на семь. Куда хочешь». Паркуюсь возле дома Ольги, поинтересовался он. Мальдивы хочу, но за себя я сама заплачу. И отель на сайте бронирования поищу. Семь дней есть, спать, пить, плавать и ни хрена не делать. Это мечта. Вот и договорились. Отпуск тебе генерал даст? Не проблема, у меня они отгулены с конца лета. Было сказано, когда захочешь, тогда и уйдешь. Вот и договорились. Как праздники закончатся, подаю на паспорт». Ольга подмигнула и выбралась из машины. «Не нужно ждать. Фотки сделай на флешку и через госуслуги. Потом только съездить забрать». «Ну, тогда займусь сегодня. Завтра прогуляюсь в Зазеркалье». «А возьми меня с собой. Страсть, как интересно посмотреть, куда ты ходишь. Кроме того, ты обещал». «Обещал, выполню. Но только показать. К местным я без тебя пойду». Затаскивая сумки в лифт, оговорил условия Вяземски. Ольга мелко закивала, подтверждая, что ее устраивают условия. Радим закинул вещи в квартиру и уже собирался уйти, но руки подполковника Бушуевой не позволили. «Мы идем в душ», – требовательно заявила она. «Слушаюсь», – улыбнулся Радим и принялся раздеваться. В итоге домой он попал только поздно вечером. Удались праздники. Ольга приехала к нему к десяти утра, как и было сказано. Оделась просто – джинсы, высокие ботинки, свитер осенний и куртка. «Держи!» – протянул родим ей кукри с рунами на пробитие, который сделал еще до отъезда в Москву. «Зачем?» – вешая тяжелый нож на пояс, поинтересовалась она. «Потому что на той стороне может быть что угодно», – расплывчато пояснил Вяземский. «В общем, инструктаж такой. От меня не на шаг. Команда выполнять четко и по уставу. Скажу: стоять стоишь, упасть упало, никаких вопросов. Скажу: руби, достаешь тесак и защищаешь свою жизнь. Там не парк, куда по воскресеньям можно заглянуть. Там мир, в котором чаще всего действует закон сильного. Свой последний выход я убил четверых зеркальных двойников и пятого стреножил для допроса, а мои спутники из потеряшек, в гостях, которым мы направляемся, прикончили еще пятерых. Но не волнуйся! Я покажу тебе исключительно общину, но и по их территории пройдемся. Так что это просто на всякий случай. Ах да, междумирье для тебя смертельно опасно. Очень не хочу, чтобы ты на меня с тесаком бросилась или в туман рванула. А блокировку ты на себя поставить не сможешь. Так что придется тебя усыпить и привести в чувство только на той стороне. Не волнуйся, донесу в лучшем виде. Готова? Ольга решительно кивнула. Правда, лицо у нее было бледным. Видимо, струхнула госпожа подполковник. Но да ничего, все будет нормально. Дальний взгляд, чтобы удостовериться, что в служебном помещении никого ру на пути и усыпить бушу его. Подняв Ольгу на руки, Радим перешагнул границу и оказался на серебристой тропе. Тут же последовала ментальная атака. Надо сказать, довольно сильная. Первым ощущением было подозрение, что она изменяет Радиму. Черт его знает, что с ней генерал проделывает, когда она к нему на доклад ходит. Веземский даже зубами заскрипел от этой мысли. Захотелось бросить свою ношу на камень и сжать руки на горле, пока жизнь не покинет тело. Но справился. Опустил медленно, после чего создал руну ментальной защиты. Сразу отпустила. Да, в голове слегка ошумели чужие голоса, но это было уже вполне привычно. После блокировки шепот превращался в тихий, неразборчивый гул. Подхватив Ольгу, Радим спокойно прошел эти 42 шага и вышел в маленькой комнатке, в которую пару недель назад привел Раису Пичугину. Интересно, живали здесь осталась или ушла искать свое место? Уложив бушу его на диван, он привел ее в чувство села и завертела головой. «Классная снотворная», — выдала она, окончательно придя в себя. «И наверняка никакого привыкания?» «Абсолютно», — заверил ее Радим. «Один минус, разбудить могу только я, или пока восемь часов не истекут». «Кстати, забыл сказать, я подал заявку на загранник. А теперь вставай и пошли. Только сразу предупреждаю. Это анклав потеряшек. Жизнь тут у людей трудная». Так что постарайся в обморок не грохнуться. Они напоминают бомжей на улицах Филадельфии. «Жуть какая!» – отозвалась Бушуева. «Видела я оттуда ролики». Радим вышел в коридор и направился к офису Старпома. Но там было пусто. Вообще на втором этаже никого не было. И это начало Вяземского напрягать. Он вытащил из кобуры свой кукри. Ольга, как ни странно, последовала его примеру. Крики, звон стали, стоны раненых и хрипы умирающих. Все то, что писатели про разные средневековья называют звуком битвы, он услышал, когда начали спускаться по лестнице. «Оставайся здесь», — приказал Радим. «Вот тут у лифта. Если сюда ворвутся, беги обратно в комнату с зеркалом и забаррикадируйся. Мне это пройти не помешает». «Мне страшно». Сжимая в руках его старые кукри, прислушиваясь к звукам, идущим снизу, заявила Ольга. «Родим сзади!» Вяземский обернулся и увидел, как из дверей, что вели исключительно на широкую лестницу, хлынули двойники. Не меньше десятка, мужчины и женщины. Да и редкость, когда получался двойник ребенка или подростка. На пол, заорал Вяземский, переходя в боевой транс и творя руну пламени – передавая ей эффект метровой высоту волны. Сама по себе руна из средних, но вот именно волна уже вызывает затруднения, и чем она шире, тем больше резерва ждет. Радим не успел. Пара особо шустрых двойников буквально взлетели к нему, размахивая какими-то железками. Один был ранен, кто-то разрубил его рожу, но череп не пострадал, хотя выглядел он жутко, залитый черной кровью, с безумным оскалом и раной, через которую видна белая кость. Двойники попытались его убить, но Радим в трансе был куда быстрее их. Его учили сражаться, а не просто махать железками. Он припал на колено, Кукри перехватил обратным хватом, удар снизу вверх, и тяжелый клинок, острый как бритва, вспарывает двойника, какого-то неопрятного бородатого мужика от брюха до шеи. Молодой парнишка с рассеченным лицом умер на долю секунды позже. Возвратным движением Радим развалил ему грудь, с легкостью сокрушив кости и разрубив сердце. Тела еще оседали на белые, вернее, серые ступени плохо освещенной лестницы, а вперед уже устремилась законченная волна огня. Она смела тех, что шли следом, ударилась в стеклянные двери и стены и опала, оставив после себя десяток обугленных трупов и тошнотворный запах сгоревшего мяса. «Ольга, возвращайся назад», — приказал он, запресь в той комнате, откуда мы пришли». Бушуева вскочила и, повинуясь приказу, бросилась вверх по лестнице. На ее лице Вяземский заметил испуг. Ее шокировало то, что ей довелось увидеть. Похоже, его ждал тяжелый разговор. Радим же рванул вниз, одновременно вытягивая из кармана пакет с солью. Он шел прямо по останкам двойников. Один зашевелился и попытался головешкой, которая еще несколько секунд назад была его рукой, ухватить скрученными, почерневшими пальцами за ботинок. Но Дикий просто пробил с ноги в голову пыром, как в детстве по футбольному мячу. Раздался хруст, не выдержал позвоночник, и культяпка безжизненно упала на пол. Радим же, протаранив дверь плечом, ворвался в холл, который вел к торговым павильонам. В основном обиталищу потеряшек и выходом на улицу. Тел тут хватало, в основном двойники, не меньше десятка, но были и потеряшки. Он насчитал пятерых с рубленными ранами, они безжизненными куклами валялись кто где и заливали пол кровью. Еще с два десятка двойников, не замечая ничего вокруг, таранили крепкие, укрепленные с той стороны мешками с песком стеклянные двери, которые успели закрыть отступившие внутрь защитники. Красноглазые так увлеклись, что не заметили гибели основного отряда, и Вяземский оказался у них в тылу. Чем тут же и воспользовался, швырнув пригоршню соли в толпу, а следом ударил руной огня, создав еще одну волну. Тошнотворный запах горящей плоти и тряпок стал нестерпимым. Атакующие, попавшие под удар сначала соли, которая, правда, причинила им не слишком много вреда, поскольку те были закутаны с головы до ног в тряпье, а потом под чародейский огонь, который пожирал все, до чего дотянется, вспыхнули как факелы, заметались, но почти сразу падали на пол, заполняя помещение смрадом горелого мяса. Вот только на этот раз все пошло немного не по плану. из опадающего, лишенного подпитки силой пламени, прямо на него в горящей, осыпающейся пеплом одежде вылетел здоровенный крепкий мужик. На груди его сиял какой-то амулет из артефактного металла. Причем чистого, без примеси железа и стали. В руках он сжимал короткий, слегка изогнутый меч, похожий на те, что в различных фэнтези называют эльфийскими. Клинок узкий, слегка расширяющийся на кончике, без гарды, с изрядной долей миродила и покрытый рунами, точно так же, как и кукри Вяземского. На мгновение Родиму показалось, что он столкнулся с собратом Ходаком, но нет. Красные глаза говорили, что перед ним зеркальный двойник. Он был силен, быстр и невероятно техничен. Его клинок рассекал воздух со свистом. Каждый удар был выверен, И не будь у Радима подготовки, он бы умер после первого же удара. Кукри со звоном отбил эльфийский клинок в сторону, но удар ногой в живот не прошел. Двойник, который к этому моменту остался абсолютно голым, отпрыгнул назад, смерив его заинтересованным взглядом. «Зачем ты пришел, ходок? Это не твоя война!» Глядя на Родима своими красными зрачками, поинтересовался он. «Тут живут те, кто мне близок», — ответил Вяземский, беря разгон и нанося рубленный удар. И снова сталь звякнула о сталь. Они разошлись и закружили по залу, переступая через валяющиеся в лужах крови трупы. Противник пошел вперед. Удар быстрый и хитрый, снизу вверх. Дикий отпрянул, споткнулся от тела, так не кстати оказавшееся под ногой, и едва не прокинулся на спину. Зеркальный двойник тут же попер вперед, стараясь его опрокинуть, но он не учел один момент. Помимо кукри, Родим, в отличие от него, владел еще и рунами. Удар силы, тот самый, которым отправил его в полет черный ходок, его медальон отразил. А вот руну льда в виде сосульки смог только ослабить. Та разлетелась на осколки, но этого хватило, чтобы теперь уже двойник отпрянул, давая Родиму время на атаку. Рубящий удар прошел, правда, достал Вяземский своего врага только самым острием клинка, но кровавая полоса прочеркнула грудь, и черная кровь побежала по обнаженному телу. Родим вернулся от ответного удара, разрывая дистанцию и одновременно вытаскивая из кармана складень, который подарили ему Жданов и Ломов. Щелкнул механизм, и у Вяземского появилось второе оружие. Жаль, до соли не успел добраться. Второй пакетик лежал в накладном кармане на бедре. Но он теперь и без нее справится. Как бы ни был силен его противник, рана нанесена клинком с руной, кровотечение не закроется. Не сказать, что она была глубокой, но кровь лилась обильно. Двойник взревел и рванул на Родима, стараясь смять его, успеть завалить, прежде чем истечет кровью. Но это была ошибка. Все вышло, как и задумывал Дикий. Приняв на кукре меч двойника и удерживая его, Радим перехватил складень обратным хватом и ударил с разворота. Длинное лезвие вошло точно в грудь, чуть левее сердца, прямо рядом с медальоном, который так хорошо защищал своего владельца. Двойник замер, глядя на рукоять, торчащую из его груди. Его ноги подкосились, и он завалился на бок, уставившись своими алыми глазами в потолок. Сделав в памяти зарубку, обязательно прибрать его оружие и амулетик, Радим выскочил на улицу. «Твою ж мать!» – выдал он, глядя на тела, устилавшие все пространство перед торговым центром. Больше всего их было у стены из мешков и прохода в ней, не меньше сотни. В основном двойники, но хватало и жителей анклава. Со стороны домов к оставленным стенам спешили еще три десятка красноглазых. Увидев одиноко стоящего на ступенях лестницы человека, они, размахивая различными железками, резко ускорились, стараясь как можно быстрее добраться до одиночки. «Не представляешь, как я рад тебя видеть!» — раздался за спиной знакомый голос. «Почему же, Иван?» — наблюдая за бегущими к ним противниками, отозвался Радим. «Отлично, представляю. А у вас тут что, война?» «Вроде того...» отозвался главный безопасник Анклава. Сейчас назад полезли. Мы за последнее время много людей потеряли. Они на нас охоту начали. За день человек двадцать погибло. Как на зло хороших боевиков. Перемололи мы их, сам видишь, сколько. Но они выбили основной костяк тех, кто мог сражаться, шли, невзирая на потери. Им-то что? Они не живые и не мертвые, так, существующие. Страх они испытывают, боль чувствуют, но куда как слабее». Если бы не тот пленный, что ты взял, мы бы даже не узнали, что они решили нас извести. Понятно, — отозвался Родим, глядя, как двойники ломятся в проход прямо по груди тел. Иди, Иван, внутрь, я тут быстро закончу и поговорим. Я с тобой. Холодную прямо качнул забинтованной головой. Многовато их даже для тебя. Ну, как знаешь, — ответил Вяземский, не желая конфликтовать на пустом месте. Но ничего интересного не будет. Отойди за спину. Твой рубеж, двери и те, кто обойдут меня. Толпа двойников в этот момент добралась до ступеней. Они взяли приличный разбег, чуть растянулись, но основная, самая большая группа шла как раз плотной массой. За что и поплатилась. Третья волна пламени выжгла сразу человек пятнадцать. Красноглазые, не попавшие под удар, резко остановились и уставились на спокойно смотрящего на них человека в черной форме. Несколько секунд стояла гробовая тишина, после чего выжившие развернулись и бросились прочь. Вот только ни Родим, ни Иван не собирались их выпускать живыми. Вяземский, взяв разбег, буквально перелетев кучу головешек, еще несколько секунд назад бывший резервом двойников кинулся в погоню. На этот раз он не стал расходовать энергию, которой после трех огненных рун, усиленных массовостью и интенсивностью горения, осталось не так много, поэтому, настигнув бегущего последним тучного мужика, он просто рубанул кукре наискось по спине, рассекая позвоночник. Иван, как ни странно, догнал его, когда он убивал пятого. За ним бежали еще несколько мужиков, так что добивали красноглазых уже в четвером. Никто не ушел. «Дикий, смотри», – произнес Иван, указывая прямо и вверх. Радим поднял голову. На крыше дома через дорогу стоял человек. Было далековато, метров сто пятьдесят, но Вяземский почему-то был уверен, что это ни хрена не двойник. С минуту они таращились друг на друга, хотя лицо незнакомца было скрыто капюшоном, после чего тот развернулся и пропал из поля зрения. «Дикий, как думаешь, кто это?» – поинтересовался Иван. «Понятия не имею», – ответил Вяземский. «Может, тот, кто натравил на вас двойников, может, просто любопытный, увидел разборку и решил понаблюдать, чем дело кончится». «Согласен, все может быть», – задумчиво произнес Иван. «Ладно, нечего стоять, время дорого, надо трофеи собрать. Хотя оружие у красноглазых дрянное, артефактного мало». Радим кивнул и пошел обходить своих покойников. Прав Иван, мало артефактного оружия. Три из тех, кого он порубил, и еще девять сожженных. Ну и, конечно, имущество голыша, медальон и меч. Покидав все добытое в сумку, Радим достал сигарету и прикурил. Хоть и пересел он на Айкос, но здесь ничего электронное не работало. Ни телефоны, ни фотоаппараты, ни сигареты. А никотин требовался. Много народу потеряли. Не сегодня, а вообще за последнее время. Иван задумался, что-то подсчитывая в уме. Потом пробежался глазами по периметру. Если считать всех, то за сотню. Тут и бойцы, и поисковики Миродита. На них и сопровождающих пришлись основные потери. Но это если сегодня не считать. Много. Глядя, как закидывают на тачку тела двойников, чтобы отволочь подальше. Да уж, полегло народу тут много. А где старпом? «Ранен», — ответил холодный, тяжело вздохнув. «А может, уже и мертв. Его-то сыльная выхаживает, Раиса. Вот ты нам подарок сделал. Силу тут она истинную обрела. Неопытная правда, учиться ей надо. Ну да мы уже договорились с местными. Клан Хорн, что за рекой. Они ее поднатаскают. Дорого это встанет, но все равно в себя вкладываемся». А Старпому вон там, у прорыва, прилетело в самом начале. Полоснули его от души, брюхо вскрыли. Так что кишки по земле волочились, когда внутрь тащили. «Могу помочь. Руна лечения хоть и забирает сил много, но для Старпома сделаю». «Пошли», — решительно заявил Иван, вскакивая. «Мы, похоже, с тобой вовек не расплатимся. Задолжали мы тебе по-крупному». Радим на это ничего не ответил. Потеряшки потеряшками, а своя рубаха ближе к телу. Так что если говорят, что задолжали, пусть так и будет. Возьмет Меродитом. Ему артефактный металл пригодится. Уже входя в двери первого этажа, он вспомнил про Ольгу, которая так и сидела в служебном помещении. День для экскурсии оказался выбран крайне неудачно. Хотя для потеряшек он пришел вовремя. Но Бушуева пусть пока там посидит, закончит с местным лидером и домой ее отведет, а экскурсия – в другой раз. Лазарет оборудовали в самом дальнем углу, и народу там хватало, как тех, кто занимался ранеными, так и самих пострадавших. Радим взглядом нашел Раису и направился к ней. Та посмотрела на приближающегося зеркальщика и только устала дернула головой, обозначая кивок. «Сейчас она пыталась при тусклом свете зашить порванное брюхо местного лидера». Тот метался в беспамятстве и громко стонал. «Я их кое-как внутрь запихнула и разложила», — усталым равнодушным голосом произнесла она. «Вот шить собиралась, но руки дрожат». «Отойди», — попросил родим и создал руну сна, следом руну паралича, фиксируя пациента. Как только Старпом прекратил дергаться, Вяземский принялся очертить руну лечения. Средняя руна, но на границе с высшей, очень сложная, требующая запредельной концентрации и четкой последовательности. Именно поэтому Жданов, когда ему Алиса морду когтями располосовала, не стал к ней прибегать. Это только для серьезных ранений, как это. Радим возился с ним почти семь минут, две трети резерва слил на запитку. Но результат был налицо. Края раны стали медленно стягиваться. «Если ты ему с кишками внутри не напутала, будет жить», — сообщил Радим Раисе, глядя на Старпома. «Действовать руна будет часа полтора. Много я в нее энергии влил. Почти сухой. Только домой вернуться осталось». «Научи меня», — с жадностью попросила Раиса. «Иван сказал, что с местными договорились, вот они тебя и научат, а у меня на это времени нет. Община мне и так круто задолжала за сегодня. Как ты тут?» «Приняли хорошо», — устало произнесла женщина. «Рады, что я силой владею. Там она спала, ну или спонтанно проявлялась. А здесь я могу настоящей зеркальной ведьмой стать, если обучат». «Обратно не суйся», — погрозил пальцем Радим. Да и не пропустят тебя междумирье. Но учти, найдешь способ просочиться, тебе не жить. Законы у зеркальщиков строгие. Мне из Москвы по шапке прилетело за твое изгнание. Ликвидировать тебя нужно было. Я пожалел». «Спасибо тебе за это», — вполне искренне произнесла Раиса. «Нашла я свое место. Тут как-то легче стало. Печаль ушла, люди меня приняли. Так что благодарная я тебе». «И долг когда-нибудь верну». «Принимаю твой долг», — ответил Радим ритуальной фразой. Раиса вздрогнула, почувствовав, как по пальцам правой руки пробежал электрический разряд. «А как ты хотела?» — усмехнулся Вяземский. «Это в том мире слова просто слова. Здесь они имеют силу». Женщина посмотрела на Ивана, и тот только кивнул. «Верно, Ходок сказал. Аккуратнее нужно со словами. Мы ему тоже задолжали, и сильно. Пойдем, Дикий, рассчитаюсь за помощь в бою Миродитам. Нам последнее время удача привалила, так что есть, что тебе отдать. Устроит тебя такая расплата?» «Устроит», — кивнул Вяземский и, махнув на прощание Раисе рукой, пошел за холодным.